Монтильяс Моилье все ниже следующее да послужит к чести и прославлению с северельянок. они миниатюрны смуглые черноволосы с черными игривыми глазами и ходят большей частью в черном.Руки и ноги у них маленькие, как и требуся по канонам старой рыцарской лирики и ведь такой будто они собираются к исповеди, то есть полной святости, И немножечко грешный но особую торжественную величавость придает им пей это высокий черепаховый гребень венчающий каждую сеельянку гребень пышный и триумфальной подобной короне или нимбу это хитроумная надстройка превращают каждую чернявую чекиту девчонку в благородную видную даму с такой вещью на голове надо ступать гордо нести голову как святыню и только постреливать глазками что с северельянки и делают еще более возвеличивает сивельянок манилья кружевная накидка наброшенная на этот королевский гребень манилье черная или белая напоминающая чедру мусульманки капюшон затворника митру архиерея и шлем крестоносца монтилья которое одновременно и венчает женщину и защищает от нескромных глаз, и приоткрывает самым соблазнительным образом. Отродясь, не видел на женщине ничего более строгого и изощренно изысканного, чем эта смесь монастыря, гарема и вуали-любовницы. Но позвольте здесь остановиться и воздать хвалу женам сивильским. Какая уверенность в себе, какая национальная гордость — понадобилось этим черноволосым чулос чтобы ради старинной традиционные монтильи и пинеты презреть все модные кодексы мира сивильья это не деревня сивильья веселый богатый город где самый воздух напоен любовью и уж если сивелььянки не расстаются со своей манильей, то это с одной стороны потому что она им к лицу с другой же потому что им угодно оставаться просто напросто испанками славными издавно чттимыми испанками но главное конечно потому что она им к лицу если на голове у с сеельянки не корона то во всяком случае венец за ухом в черные волосы вколот целый букет или хотя бы красная роза камелия цветок леандра а с плеч приспущена шелковая шаль с большими вышитыми розами и тяжелыми кистями, узлом завязанное на груди. Или мантон-демония, такой просторный шелковый плащ, шаль или облачение, расшитый розами и оканчивающийся кистями, но чтобы носить его, нужно особое умение. Его присобирают и спускают с плеч, затем туго перехватывают в талии, руку упирают в бок, стан прогибают и, и немного откидывают, и при этом пристукивают деревянными каблучками. Говорю вам, носить мантон правильно – большое танцевальное искусство. Мне кажется, испанки сохранили две важные женские привилегии – зависимость и честь. Испанку стерегут как клад. После вечерней нет на улице ни одной девушки. Я даже наблюдал, что девиц легкого поведения сопровождают дуэньи. видимо чтобы охранять их честь говорят будто здесь каждому мужчине в семье от дальнего про дяди и да внука дается право и вменяется в обязанность что называется с мечом в руке блюсти деввичическую честь своих сестер кузин и прочих родственниц конечно в этом есть что то от гарема, но тут и большое уважение к достоинству женщины муж гордится своим саном рыцарей и стража Жена окружена вниманием и почетом, как сокровища, которые стерегут, и в деле чести обе стороны квиты. А народ тут и правда красивый. Парни в широкополых андалузских шляпах, дамы в мантильях, девушки с цветком у уха и обжигающим взглядом из-под стыдливых ресниц. Как грациозно они выступают, напыщенно поводя шейкой, как голубки. как здесь красиво ухаживают, сколько страсти и деликатности в их нескончаемой любовной игре. И сама жизнь тут звучная, но без гомону. Во всей Испании ни разу не слышал я никакой перебранки, ни одного грубого слова от того, может быть, что брониться здесь означает пускать в ход ножи. Это мы на севере без конца ссоримся, потому что не размахиваем при этом ножом. И простите меня, Если я не скажу вам, какая из этих двух норм поведения выше?